Глава 30. Стало грустно. Раньше я о таком не задумывалась. Это мысли для обычных людей, которым нужно каждый день думать о насущном. Видимо, папина экспериментально-трудовое воспитание все таки дает о себе знать. И день еще сегодня был излишне эмоциональным, прямо выбил из колеи. Вот и стала задумываться о тихой гаване. Вернулась в спальню, дала церберу градусника, сама прилегла рядом и надолго задумалась. «Я это в последнее время делаю все чаще». «Насчёт тихой гавани. Я, конечно, живу вольно интересной жизнью, но, может, и правда нужно иметь свой причал, чтобы было куда возвращаться после интересного и захватывающего путешествия? Место, где хорошо, спокойно, все родное, близкое, где можно переждать любой ураган?» «Ты подозрительно, тихо и задумчиво. Меж тем, замечает босс. Я начинаю опасаться. Пакость замышляешь?» «Кажется, у меня такие дни начинаются, когда настроение всякое разное без особой причины накатывает». Грустно, выдохнув, замечаю я. померил. Еще нет, я бы не отказался от чая. Ты как тот гость, который так пить хочет, чтобы переночевать негде. Не пойду за чаем. Вдруг ты тут без меня градусник как-то успеешь нагреть. Зачем мне это? Вот я тоже думаю, зачем тебе такой ерундой заниматься? Сделала вид, что смотрю телевизор, а сама думаю дальше. Вот Цербер. У него наверняка все четко расписано. Стабильная, правильная жизнь. С пелёнок всё продумано. Думаю, был отличником. Затем поступление в хороший университет, после получил перспективную вакансию в компании, четко сработала, идет вверх по карьерной лестнице. Думаю, уже в собственности квартира хорошая, есть правильная невеста, попозже детей заведут в законном браке. Хорошо это или плохо, жить предсказуемо и стабильно. Я не знаю. Для кого-то, наверное, да. Но почему тогда шеф налево посматривает, красивых левых блондинок нацеловывает, и у них в гостях полуголый на кровати разлеживается? Значит, все же что-то в его плане пошло не так. Рискует как минимум невесту потерять, если она узнает о его выходках. Но это все философия, размышлять можно долго. А что по факту? По факту мне неплохо было бы хотя бы квартиру прикупить, причем не на папины деньги, чтобы в случае чего было жилье. Своих денег у меня нет, личной помощницы я еще долго на квартиру не заработаю. Какие тогда варианты? Босс вдруг коснулся моего лба между бровей. «Что это за хмурая задумчивая складочка?» Раньше не замечал за тобой подобной мимики». С улыбкой произносит Цербер. «А ты прям ног за мной наблюдаешь». Извительно интересуюсь я, берясь за руку начальника и оттягивая ее от своего лица. Оттянула. Правда, мужская рука, словно намагниченная, снова ко мне притянулась, легла на живот вместе с моей. «Я, в принципе, наблюдательный». Загадочно, блестя глазами, уведомил начальник. «Ну все, пора заканчивать этот цирк. Резко подаюсь вперед так, что наши с Цербером лица оказываются друг напротив друга». Моя рука медленно тянется к его лицу. Босс молчит и никак меня не блокирует и не отодвигает. Еще пару мгновений тяну, а потом моя рука, не доходя до лица, выхватывает из-под руки шефа градусник. «Ха! А ты думал, я тебя сейчас целовать буду своими ужасными поцелуями?» Веселясь, спрашиваю я и отодвигаюсь подальше от шефа. Между делом взглянула на градусник. Была уверена, что никакой температуры нет, но... «Ого! А ведь и правда есть температура!» Не очень большая, но все же. Может, это у тебя организм так среагировал на резкую смену климата? Ладно, сейчас тебе чай с медом приготовлю. Какие там в аптечке лекарства есть? Перекатываясь на край кровати, хочу встать, но не вышло. Рука Цербера поймала и притянула меня обратно к его горячему во всех смыслах телу. Не торопись. Выдохнул мне прямо в ухо шеф. Ты сейчас домой поедешь. Угрожающе произношу я. Совсем уже руки свои распустил. Две минуты полежи тут. у тебя какое-то лечебное присутствие. Сразу легче становится. Фыркнула. «Ну, во-первых, ты меня можешь заразить. Может, ты какую-то страшную тропическую болезнь словил. Или ты специально как раз-таки хочешь, чтобы в случае чего мы страдали вдвоем? Во-вторых, давай телефон. Я знаю более эффективный метод лечения, чем мое присутствие». «Какой?» Легонько щекоча губами мою щеку интересуется шеф. «Волшебные лечебные пендели от невесты, а как? Хочешь попробовать?» Не знаю, как насчет вируса, но голову хорошо должно подлечить. Не вредничай, отвечает начальник и... Все, молчит, обнимает, по руке поглаживает неспешно. Повернулась к Церберу, чтобы посмотреть в его бесстыжие глаза. Не удалось, глаза закрыты. Так, только не говори, что ты опять спать у меня собрался. Быстро домой! Кошка еще не вернулась. Как вернется, я ее запакую в подарочную коробку и отправлю экспресс-почтой. «Хочешь, поехали ко мне?» У -у -у", пощупал лоб Цербера. «Да я смотрю, ты совсем нагрелся. Сильно бредить стал». «Не хочешь, ну и правильно. Такие хорошие девочки, как ты, не должны дружить с такими плохими парнями, как я». Заливисто рассмеялась. «Дань, ты чего принял вообще, а?» Я сам порой задаюсь этим вопросом. «Знаешь, я не хорошая девочка. Мы и так не дружим. А ты не похож на совсем уж плохого парня». Конечно, последние события напрягают и вызывают подозрения, но... Я бы мог с тобой поспорить, однако, как-нибудь в другой раз. Поедешь или нет? Нет, конечно. Утром с братьями были разборки, а вечером с невестой хочешь? И так, чтобы я была во все втянута? Она не появится там. В командировку улетела. Невольно захихикала, представив, как Карена не вовремя сюрпризом возвращается с командировки, а шеф прячет меня в шкаф, пытаясь отпихнуть от себя начальника. «Дай встать, хватит меня тискать. Я разрешений на это не давала». «А я, когда ты болела, разрешал себя трогать и обнимать». Как бы, между прочим, заметил Даниил и убрал руки. Но только я об этом не просила и уж точно насильно тебя не тискала. Сползла, наконец, с кровати, ушла чай готовить и остывать. А то сама киплю, как чайник. И злюсь, и либидо что-то совсем возбунтовалась. Хочет Цербера и все тут. Редко, когда мои потребности расходятся с желаниями, а тут прям раздрай». Когда вернулась с лечебно-питьевым набором, невольно умилилась. Не знаю, когда успела вернуться кошка, но она это сделала, причем незаметно для меня. Лежит на груди у начальника, мирно и комфортно расположившегося в моей постели. Ну, правда, со стороны кажется, будто это его законное место и все нормально. Никаких вопросов. Куре довольно жмурится от мерных поглаживаний мужской ладони. Босс уже нашел себе какой-то фильм и полностью поглощен. Обратил внимание еще на одну деталь – брюки. «Мужские. Аккуратно повешенные, на спинку стула». Цербер укрылся одеялом. Возникло страшное подозрение. «Ты уже разделся. Подхожу и ставлю угощение на тумбочку. Шеф мой вопрос игнорирует». «Так одевайся, отвезу тебя домой вместе с кошкой. Говори адрес». Цербер лениво скосил на меня взгляд. Чувствую, говорить не собирается. «Не знаю, может, сейчас случилась бы попытка убийства одного наглого гостя, но в дверь позвонили». Иду узнавать, кто там, а это курьер, заказанный, оплаченный шефом едой. Забираю пакеты и краем глаза замечаю, что некоторые соседские двери на площадке приоткрыты. До этого я только выглянула, а тут вышла в коридор, и двери тут же захлопнулись. Система слежения бабули на стрёме активирована. Вернулась в квартиру, проверяю пакеты, а там столько вкусностей, в основном все, что я люблю. Захожу обратно в комнату. «На кухню есть пойдешь? спрашиваю, мысленно разрешив Церберу остаться на ужин. «Лучше здесь». не отрывая взгляда от телевизора, отвечает начальник. «Пикник на кровати? Ну ладно, только учти, спать ты тут все равно не останешься. Через час я вызову тебе такси». «Действительно, чего это я его сама повезу домой? Машина босса только тут останется. Но ничего, заберет, когда выздоровеет». Начальник в ответ промолчал. Это молчание прозвучало как вызов. «Нет, но ну я ничего не говорю, посидели хорошо, точнее, полежали с едой, фильмом и кошкой. Я бы сказала, что было очень уютно, что ли». Никогда раньше не понимала домоседов, каждый вечер проводящих в четырех стенах, а теперь начала догадываться. Если вечера этих людей проходят вот так, то в этом даже что-то есть. Ну чего, давай собирайся. Когда закончился фильм, зевая, говорю я, перетягивая край одеяла на себя, чтобы стащить его с Цербера. А шефа не против, еще и сам укутал меня в это одеяло плотнее. Исключительно в лечебных целях, где-то в середине фильма я все таки перебралась к начальнику под бок. Быстрее вылечится, быстрее уедет. логично. И нет, соблазнам тело я не подамся. Больше позволять не собираюсь. Давно для себя решила, что слишком хорошо, что быть на вторых ролях. Да и вообще, я Цербера практически не перевариваю. Ну ладно, ладно, уже перевариваю. Не знаю как, но мне он одновременно не нравится, бесит и в то же время нравится. Причем это так органично сплетено, что даже не кажется чем-то неправильным. Уверена. Крадчиво интересуется начальник. А то. Отвечаю я задорно, И мысленно предвкушаю интересное противостояние. Не тут-то было. Становится вдруг не так тепло и уютно. Оборачиваюсь и с удивлением наблюдаю, как Цербер, стоя ко мне спиной, натягивает брюки на свой крепкий тыл в черных боксерах. «Эй, ты куда собрался?» «Домой». «Ты же болеешь». «Ничего страшного». «Какой обидчивый». Ощущаю разочарование. Это почти как недоведенный до конца акт. Любой акт. С характером Цербера и так легко согласиться... «Но не буду же я его теперь уговаривать остаться. Это не в моих правилах». «Ну ладно, так и быть, оставайся». Одевшись, начальник наклоняется ко мне и без спроса запускает руку мне в волосы. «Нет. И впредь, когда общаешься со мной, думай и взвешивай каждое свое слово. Я не твой ручной песик. И это ты все еще работаешь у меня». Босс отступил и пошел к выходу. Нехотя встала и, обмотавшись одеялом, поплелась закрывать за ним дверь. Дверью вслед хлопнула громко. «Не придет от больше сюда. Ни за что и никогда. Не пущу». Резко разворачиваюсь и вижу сидящую в коридоре фурию. Тут же спешно вновь открываю несчастную дверь. Цербер уже и след простыл. «Стой! Кошку забери!» В ответ тишина. Поганец. Дверью не хлопаю. Смысла нет. Возвращаюсь в постель и... Нет. Весь сон как рукой сняла. Да и настроение не то. Собиралась недолго. Вечерний боевой раскрас, платье покороче. Всё, я готова. Мы с Фурией не какие-то там домашние кошечки. Нет, мы свободные, независимые, гулящие. Схватила сумочку и вышла в ночь искать приключения на свою кудрявую голову.